Глава 14. В салоне застыло очевидное напряжение, как и в прошлую нашу совместную поездку. Только на этот раз оно не между нами. Нет, один Блейк на взводе. Он сидит, стиснув челюсти и полностью сосредоточившись на дороге. Из динамиков льётся музыка, но довольно тихо, и Блейк не напевает себе под нос, как обычно. Вероятно, ещё не отошёл от до крайности странного обеда с мамой. Мне остаётся лишь гадать, что именно не так. Он сердится на неё за неуместные вопросы или в принципе с ней не ладят. Признаться, такой напряг между ними сбивает меня с толку. Когда мы подъезжаем к огромным воротам ранчо, я осознаю, что у нас всего секунд 5, поэтому успешно выпаливаю: "Ты как?" Пикап останавливается, и Блейк глушит двигатель. "Нормально". Он играет с ключами, свисающими из замка зажигания. Только не хочется возвращаться домой. Предстоит разговор. Раз уж Блейк выудил из меня правду о моём папе, то полагаю, и я не нарушу никаких границ, пытаясь выведать подробности его проблем с мамой. О чём разговор? О её отношении к тебе. Блейк опирается локтем в окно, сердито запуская пальцы в волосы. Подумать только, женщина её статуса вроде должна уметь держать себя в руках, а не поступать так мелочно. Мелочно? Я выгибаю бровь. Вопросы миссис Эйвери действительно были грубыми, а ответы несходительными, но я предположила, что таким образом проступает её истинное лицо. Так говорить о твоей семье, бормочет Блейк. В его голосе вновь звучит раздражение. Он по-прежнему смотрит в окно на пустые поля. Какая она жалкая. И всё из-за того, что что я сделала? испуганно спрашиваю я. Дело не в тебе. Блейк резко поворачивается. Дело в твоём отце, в папе. Я округляю глаза. «При чем здесь он?» «Она его даже не знает». Блейк смотрит на меня так, будто умиляется моей наивностью. «Фервью. Городок маленький, мило». «И что с того?» «Овы. Попросить Блейка все мне разжевать не удается. По пустой округе разносится пронзительное жужжание ворот. Они отворяются, и изнутри выскакивает фигура. «Где тебя носила?» — кричит тетя Шерри мне в лицо, резко открывая дверцу машины. Мы с дедушкой до смерти перепугались, Мила. Прежде чем я успеваю ответить, Блейк подаётся к дверце. Мисс Хардинг, прошу прощения. Я пригласил Милу к себе на обед. Всё вышло спонтанно, и мы потеряли счёт времени. Он примирительно улыбается. Однако тётя Шэри не отвечает взаимностью. Я вообще никогда прежде не видела её такой злой. На лбу залегли глубокие сердитые морщины. Можно было хотя бы позвонить или отправить сообщение, требовательно спрашивает меня она. Простите, тётя Шерри, я не взяла с собой телефон. Ты сказала, что в церковь с ним нельзя. Я определённо перегнула палку, исчезнув на 2 часа. Беспокойство в глазах тёти пробуждает во мне чувство вины. В конце концов, она не обязана со мной нянчиться. Как минимум, нужно было сообщить ей о своих планах, согласно уговору. Прости, пожалуйста. Снова извиняюсь я. Тётя раздражённо вздыхает и отступает от дверцы, жестом веля мне выходить. Судя по её лицу, она ещё не всё высказала, приберегла остальное до того момента, когда мы останемся одни. Спасибо, что подвёз, говорю я Блейку, оглядываясь на него. Мы тоже ещё не закончили разговор, но мне придётся подождать до следующей встречи. Он улыбается и отъезжает. Тётя Шэри кладёт руку мне на плечо и ведёт к воротам. Я буквально кожей чувствую исходящие от неё волны тревоги. Гул пикапа Блейка затихает вдали. Он едет домой, чтобы поговорить с Лианой Эйвери. Мне же предстоит беседа с Шерри Хардинг. И я понятия не имею, каково испытывать на себе её злость. Мы бредём по дорожке к дому. Солнце припекает нам головы. Я гляжу под ноги и жду, когда заговорит тётя. Однако та молчит. У веранды она встаёт передо мной и скрещивает руки на груди. Теперь на её лице скорее испуганное выражение, нежели строгое. «Я правда не хотела тебя пугать, спешно лепечу я». Просто мне надо было после церкви поговорить с Блейком, и тётя Шэрик качает головой. Мила, пока ты здесь, ответственность за тебя несу я. Мы ведь с тобой условились, что ты всегда будешь мне докладывать, где находишься. Когда ты не вернулась из церкви, я позвонила Бенетам, а они сказали, что в глаза тебя не видали. Как же я перепугалась. Думала, придётся звонить твоему папе или его жуткому менеджеру и сообщать о твоей пропаже. Пришлось бы признаться, что я отпустила тебя гулять. Я кидаюсь вперёд и крепко обнимаю тётю. Её грудь тяжело вздымается, однако вскоре я чувствую, как она начинает успокаиваться. «Прости, тётя Шерри». Хрипло бормочу я с искренним сожалением. Она немного выше меня. Тем не менее я поглаживаю её по спине. Будь-то это я взрослая, а она ребёнок. Наконец тётя отстраняется и проводит ладонью по усталому лицу. «Мила, солнышко, давай продолжим дома». Мы поднимаемся на веранду. Я замечаю в окошке лицо папая. Он щурится и прикладывает ладонь к албу, закрываясь от ослепляющего солнца. Когда мы заходим, дедушка спешит нам навстречу. Всё нормально? спрашивает он с озабоченным видом и протягивает руку. Да, папа, всё хорошо, бормочет тётя, успокаивающе сжимая его ладонь. Мила не взяла с собой телефон. Она была у Эйвери. Её пригласили на обед. Ох, ему это не понравится, напрягается папай. А бёдс кому не понравится? Что, спрашиваю я. Тётя Шэри бросает на дедушку предостерегающий взгляд. Так кому что не понравится? с нажимом повторяю я. Тётя прикусывает щёку изнутри, явный признак того, что она обдумывает. Стоит ли мне рассказывать Эвери то? То есть твоему папе, он недолюбливает Лиану Эйвери, заканчивает папай. Почему из-за её политики в замешательстве спрашиваю я какое ему дело до мэра города, если он тут даже не живёт? Ох, мило, бормочет папай. Блаженно неведение. В каком смысле, настаиваю я. Тётя Шэри идёт на кухню и выдвигает стул. Только сейчас я замечаю ароматы обеда, витающие в воздухе, и при виде нескольких накрытых фольгой блюд на столешнице, скорее всего, моей порции, вновь ощущаю укол вины. Слышится тихое постукивание. Тётя задумчиво барабанит пальцами по дубовой столешнице. «Пожалуй, не мне об этом рассказывать», — наконец, говорит она. «Лучше спроси у родителей». «Спросить у родителей о Мэри Эйвери?» Переспрашиваю я недоумённо. «Они-то и с Нэшвиллом никак не связаны». «Да, дедушка прав. Родители будут не рады узнать, что ты ходила в гости к Лиане Эйвери». Затем тётя добавляет, понизив голос. «Мэри Эйвери». или о том, что ты, похоже, сблизилась с её сыном, с Блейком? Нет. Ни о каком сближении речи быть не может. Тётя Шэри, понимающе усмехается, затем ногой отодвигает стул рядом с собой и жестом приглашает меня присесть. Папа, не оставишь нас на минутку? Нам с милой нужно закончить разговор. Папа недовольно хмыкает. Я уже всё равно, что мебель, ворчит он, однако покорным идёт к выходу. На пороге он останавливается. А вы тут не бронитесь. Тётя Шэри дожидается, пока не стихнет скрип половиц. Извини, что повысила на тебя голос. Я подумала, ну если бы ты пропала, Рубен тут же запрыгнул бы в личный самолёт и примчался, чтобы задушить меня голыми руками. Всё ещё напряжённая, я однако фыркаю от нарисованной воображением картинки. Вроде тётя никогда не встречалась с Рубоном лично, но то, как он умудряется запугивать людей по телефону, многое говорит о диспотичном подходе его управления. Не смешно, мило, укорять тётя Шэри, недовольно глядя на меня. Ой, только бы опять не рассердилась. Они хотят, чтобы я не спускала с тебя глаз. Они, повторяю я, затаив дыхание. Во взгляде тёти мелькает сочувствие. Эти требования никуда не ходить, ни с кем не видеться на самом деле папина затея. Я резко выдыхаю, словно меня ударили в солнечное сплетение. Так значит, именно папа хочет, чтобы я всё лето сидела наранчи в заперти. И всё ради дурацкого фильма. Подобное вполне ожидаемо от Рубина. Его обязанность управлять карьерой отца, а значит, в конечном счёте именно за ним последнее слово в том, что касается его сферы деятельности. До сих пор казалось вполне логичным, что выслать меня из города придумал он, это в духе Рубина, с его-то дикими идеями и сверхнеобходимыми мерами. Но теперь выходит, что в кое-то веки Рубин выполняет требования отца. От этого неожиданно больно. Папа хотел отправить меня сюда, за тысячи километров от них с мамой, хотел запереть за высоким забором на старом семейном ранчо, хотел, чтобы я молчала в тряпочку и никого не видела. он сам определил для меня такие летние каникулы мне не впервые чувствовать себя на втором месте для папы но я всегда твердила себе что я фантазирую подавляла накатывающие волны негодования и ревности мол порой например накануне выхода очередного фильма вполне нормально ставить на первое место карьеру Вообще нормально, что у папы нет времени позавтракать с нами. Нормально, что ужин с семьёй не укладывается в его расписание, забитое буквально по минутно. Ведь едва схлынет ажиотаж из-за премьеры, он вновь переключит внимание на меня. Вот только так не происходило, не совсем. А теперь, теперь я вижу так же ясно, как и то, что небо синее, всё это правда. Карьера для папы действительно на первом месте. иначе он не удалил бы меня из своей картинки идеальной жизни лишь потому, что я нечаянно испачкала рамку. Если бы я была для него самым важным, он послал бы продюсеров к чёрту. Он велел бы Рубону отстать от меня. Он не стал бы меня высылать из родного дома, как бы сильно я ни напортачила. Теперь нельзя отрицать, для него дочь не настолько важна. Слёзы обжигают глаза, и я быстро моргаю, чтобы их сдержать. на моё колено ласково ложится тёплая ладонь. И я не хотела тебе рассказывать, с сожалением говорит тётя Шэри, предвигаясь ближе. Но надо, чтобы ты понимала важность нашего уговора. Папа разозлится, если узнает, сколько я тебе позволяю. А ты уже достаточно взрослая и видишь, что у нас и так не самые лучшие отношения. Я пристально смотрю на неё влажными глазами. Прости, пожалуйста. Я правда ценю то, что ты для меня делаешь, и меньше всего хочу усложнять тебе жизнь. Обещаю, такого больше не повторится. Спасибо, мило, с нескрываемым облегчением вздыхает тётя, затем её глаза теплеют, в уголках образуются морщинки. В следующий раз, когда пойдёшь гулять с неким мальчиком по имени Блейк Эйвери, обязательно меня предупреди. Обещаешь?